столовое серебро и бриллианты госпожи де Бельер. Отпустив Ванеля, Фукэ на минуту задумался. Что бы ни сделать для женщины, которую когда-то любил, это не будет чрезмерным. Маргарита жаждет стать прокуроршей. Почему бы и не доставить ей этого удовольствия? А теперь, когда самая щепетильная совесть не могла бы меня ни в чем упрекнуть, «Отдадим свои помыслы той, которая любит меня. Госпожа де Бельер, наверное, уже на месте». И он указал пальцем в направлении потайной двери. Тщательно заперев кабинет, он открыл ее, спустился в подземный ход, который вел из его дома в Венцентский замок, и поспешно отправился по этому коридору к обычному месту их встречи. Он даже не предупредил свою подругу звонком, так как знал, что она никогда не опаздывает на свидание. Маркиза и в самом деле опередила его и ждала. Суперинтендант постучал, и она тотчас же подошла к двери, чтобы взять просунутую под нее записку «Приезжайте, Маркиза, вас ожидают к ужину». Оживленная и счастливая госпожа де Бельер села в карету на Винцентской аллее и через несколько мгновений протянула руку Гурвилю, который, чтобы доставить удовольствие своему начальнику и министру, ожидал ее во дворе на крыльце. Она не заметила, как влетела во двор разгоряченная вся в белой пене вороная упряжка Фуке, доставившая в Сен-Манде пелисона и того самого ювелира, которому она продала свою посуду и драгоценности. пелисон ввел его в кабинет, где все еще находился Фуке. Суперинтендант поблагодарил ювелира за то, что он сохранил, как если бы дело шло о закладе, сокровища, которые имел право продать. Он бросил взгляд на общую сумму счета, она достигала миллиона трехсот тысяч ливров. Затем, устроившись возле бюро, он выписал чек на миллион четыреста тысяч, подлежащий оплате наличными из его кассы на следующий день до полудня. «Целых сто тысяч прибыли!» — вскричал ювелир. «Ах, сеньор как вы щедры!» «Нет-нет, сударь!» — сказал Фуке, потрепав его по плечу. «Бывает порой деликатность, которую оплатить невозможно. Прибыль приблизительно та же, какую вы могли бы извлечь, продав эти вещи. Но за мною также проценты». С этими словами он снял со своего кружевного манжета, усыпанную бриллиантами запонку, которую этот же ювелир неоднократно оценивал в три тысячи пистолей, и сказал, обращаясь к нему, «Возьмите же это на память и до свидания. Вы — человек исключительной честности. А вы, монсеньор, — воскликнул глубоко тронутый ювелир, — вы — славный вельможа». Фуке выпустил достойного ювелира через потайной выход и пошел навстречу госпоже де Бельер, уже окруженной всеми гостями. Маркиза всегда была очаровательна, но в этот день она была ослепительно хороша. «Не находите ли вы, господа, что Маркиза нынешним вечером не имеет себе подобных?» — сказал Фуке. «Знаете ли вы, почему?» «Потому что госпожа Дебельер красивейшая из женщин», — сказал кто-то среди гостей. «Нет, потому что она лучшая среди женщин». Однако все драгоценности, надетые этим вечером на Маркизе, поддельные. Госпожа де Белььер покраснела. О, это можно говорить без всякого опасения женщине, обладающей лучшими в Париже бриллиантами, раздались голоса окружающих. Ну, что вы на это скажете? тихо спросил Фуке Пелисона. Наконец-то я понял. Вы очень хорошо поступили, тот же засмеялся Фуке. Кушать подано торжественно возгласил в отель. Волна приглашенных устремилась в столовую гораздо поспешнее, чем это принято на министерских приемах. Здесь их ожидало великолепное зрелище. На буфетах, на поставцах, на столе среди цветов и свечей ослепительно блистала богатейшая золотая и серебряная посуда. Это были остатки старинных сокровищ, изваянных, отлитых и вычканенных, флорентийскими мастерами, привезенными Медичи в те времена, когда во Франции еще не перевелось золото. Эти чудеса из чудес искусства, запрятанные и зарытые в землю во время гражданских распри, робко появлялись на свет, когда наступал перерыв в тех войнах, которые вели люди хорошего тона и которые звались фрондой. Сеньоры, сражаясь между собой, убивали друг друга, но не позволяли себе грабежа. На всей посуде, Был герб госпожи Дебельер. «Как?» — вскричал Лафонтен. «Тут везде П и Б. Полисси Бернар, около 1510-го, 1589-й или 1590-й. Французский художник-керамист и естествоиспытатель. Создатель керамических произведений, отличавшихся большим изяществом. Искусный живописец на стекле, умер в Бастилии, куда был заключен за принадлежность к гугенотам. Примечание редакции. Но наибольшее восхищение вызвал прибор маркизы, расставленный по указанию самого Фуке. Перед ним возвышалась пирамида бриллиантов, сапфиров, изумрудов и античных камней, сердолики, резанные малоазийскими греками в золотой мизийской оправе, изумительная древнеалександрийская мозаика в серебре, Тяжелые египетские браслеты времен Клеопатры устилали громадное блюдо творение Полисси, стоявшее на треножнике из золоченой бронзы работы Бенвенута Челлини. Бенвенута Челлини, 1500-1572, знаменитый итальянский художник, скульптор и ювелир. Примечание редакции. Лишь только Маркиза увидела пред собою все то, чего она не надеялась снова увидеть, лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Глубокое молчание предвестник сильных душевных движений воцарилось в этой ошеломленной и встревоженной зале. Фуке даже не подал рукой знака, чтобы удалить лакеев в расшитых кафтанах, летавших как торопливые пчелы вокруг громадных столов и буфетов.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 Ужин, начавшийся столь героическим образом, скоро превратился в настоящее пиршество. Никто уже не старался быть остроумным, и все же никто не страдал отсутствием остроумия. лафонтен Фонтен забыл о своем любимом вине Горнии и позволил в Вателю примирить себя с ронскими и испанскими винами. Аббат фуке до того подобрел, что Гурвиль шепнул ему на ухо,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 ноги который касался в течение двух часов. «Господин дарбле ванский епископ!» — доложил во весь голос привратник. И на пороге показалось мрачное и задумчивое лицо Арамиса, обрамленное двумя концами гирлянды, которая только что распалась на части, так как пламя свечи пережгло скреплявшие ее нитки.